Отцы и дети. 24 мая 2015 года. Дневник. Тётя Галя, знаменитость. Её и её дом показывали по телевизору. Хотя что это я? По телевизору показали десятки домов из её родного посёлка. Въезжаешь в Чернохино сейчас, всё зелено, цветёт, а за деревьями прячутся руины, и не видно их, руины. Кажется, всё не так уж плохо. Чернухина стала известным на весь мир этой зимой, недалеко от Дебальцева. Что тут добавить? Тётя Галя еле сходит по ступеням своего дома. Хлипкая доска поручень у входа. Страшная операция. Тёть Галь, куда гуманитарную помощь отнести? Бабушка совершенно потерянная. Глаза потыкаются на всём, блуждают. Дом разбит, крыши местами нет, топит углем. Ребят, а можно рубероид или что-то для крыши? Спросите у начальства вашего. Мы не фонд, мы сами собираем. Стройматериалов у нас нет, но постараемся узнать. А дети у вас есть? Один умер еще до всех событий. А второй? Он далеко, в Павлограде. Помогает? Как? Война же. Ни разу ничего ни с кем не передал. Молчит. Мне стыдно. Боюсь спрашивать дальше, а она сидит рядом. И видно, что не хочет верить в происходящее. Мои кулаки сжимаются. Далеко. Война. Черт подери! Это твоя мать! Ни разу. Но ведь не проехать ему. Да и опасно. И не передать. Тетя Галя. Не могу. Не могу ничего сказать в лицо. Пусть будет так. Далеко война, не передать. Напротив тёти Гали живёт баба Зоя. Ей 83 года, и она живёт одна. К ней приходят младшая сестра, и они частенько ругаются. Спрашиваю у местных: "Дети есть?" "Да, одна дочка умерла, вторая где-то за границей". Баба Зое ходить очень тяжело. Несколько минут шли от калитки до ее кухни, чтобы занести помощь. Подпирается двумя палками. Дома обстановка тяжелая, запах, грязь. Женщине очень тяжело просто ходить, не то что вести хозяйство. Баб Зой, а где дочка живет? Не помню, за границей. Помогает, присылает деньги, помощь. Нет, конечно, что вы? Она же далеко, а у нас здесь война. Сложно ведь. А через кого-то вдруг вспыхлась. Зачем? Зачем это брякнуло? Баба Зоя нисколько не смутилась. Она вообще очень позитивная и улыбчивая женщина. Ой, ну куда ей? Она же совсем далеко. Зато она меня по телевизору видела. Звонит, говорит: "Мам, видела тебя". Можете себе представить, что она видела по телевизору? Коридор из людей. Дорогая жизни, бомбёжка не прекращающаяся. Простёжки на жилых домах. И 200, и 200, и 200, как говорят военные. Когда мы уходили, баба Зоя вдруг: "Ой, вспомнила, в Канаде живёт". А дети у неё есть? Конечно, внучка у меня там тоже живёт. К сожалению, такие истории там не редкость. Когда дети просто бросили своих родителей и ничем не помогают, решают свои проблемы у себя дома. Сложно же, далеко, война, не передать. На Донбассе осталось очень много пожилых. Упёртость некоторых не знает границ. И многих дети просто не смогли вывести. И вставал выбор: либо оставаться с родителями, либо спасать себя и своих детей. Осуждать нельзя. После этой публикации многие мне написали, что зря я там на всех накатила. Другие наоборот, к нёвно выражали мысль, что мол, родители сами так воспитали своих детей. Вот и получают результат. Тысячу причин, почему не смогли вывести родителей. Родители были хорошие, но дети поступают по-разному. Сложные психологические взаимоотношения, которые не описать ни в маленькой, их не даже в очень большой статье. Не всяк вдруг взять и раздать людям ярлыки. Многие огневыеся даже не подозревают, что если рядом с ними засвистит град, они позабудут обо всём на свете. Не только о своих родителях. Не догадываются, что могут совершить любую подлость лишь бы выжить. Но, сидя в тепле и уюте, они думают о себе очень хорошо, как и я, подчас слишком много берущая на себя. Как бы я поступила, если бы мать и отец уперлись? И шел массированный обстрел, а у меня дочь. А еще есть старики, у которых никого не осталось. Им деваться уже совсем некуда. Часто мне пишут, зачем я еду помогать старикам туда, если и у нас своих брошенных хватает. Ответ лежит на поверхности. Потому что старикам Донбасса в тысячу раз хуже, чем нашим. Потому что во время бомбёжки многие из них просто физически не успевают дойти до подвалов и бунком бежишь. Они пережидают обстрелы, лёжа на полу, накрывшись подушками. Некоторые сидят в ванной или в дверных проходах, чтобы стёкла не посекли их насмерть. И почти все говорят одно и то же. Молодежь с одной войной, старости смерть со второй.